Михаил Черненок. Тайна Старого Колодца. Повесть. Светлой памяти друга Владимира Григорьевича Гроховского. Первое. Задание полковника. Когда я сделал им замечание о необходимости вести себя в общественном месте приличнее, они предложили выйти из клуба и выяснить отношения. Я не струсил перед молокососами. Их увязалось за мной пятеро. В связи с неравностью сил мирные переговоры не удались. Пришлось троим распечатать носы, и только тогда хулиганы прижали уши. Своей вины в рукоприкладстве не вижу, потому что, как весь вечер, сморкачи искали приключений. Ну и как поется в одной песне «Кто ищет, тот всегда найдет». То, что я был слегка выпивший, не отрицаю. Как бывший моряк традиционно отметил день военно-морского флота, в чем и расписываюсь, И. И. Гаврилов. Задумчиво посмотрев на крючковатую роспись, Антон Бирюков отложил объяснительную и взял заявление потерпевших. В левом углу наискосок размашистая резолюция старшего оперуполномоченного уголовного розыска капитана милиции Кайрова лаконично приказывала. Берюкову рассмотреть, доложить. Антон вздохнул. Вот чем приходится заниматься. После института Береков попросил направление в район, где родился и вырос, надеясь, что здесь ему, специалисту с высшим юридическим образованием, будут поручать сложные дела. По простоте душевной при первом же разговоре сказал об этом своему непосредственному начальнику капитану Кайрову. «Сразу в Наполеоны метишь!» — усмехнулся тот. «Мне больше кутузов по душе!» — отпарировал Антон. «А если без шуток, то хочу быть самим собой!» Смуглое с тонкими черными усиками, лицо Кайрова нахмурилось. Он смахнул с рукава форменного пиджака пушинку и неопределенно проговорил. «Поживем, увидим!» До начала рабочего дня оставался целый час. в рай отделе было прохладно и тихо молчал телефон бирюков посмотрел на свернутый в клубок телефонный шнур снял трубку и неторопливо стал шнур раскручивать когда шнур выровнялся опустил трубку на аппарат и не успел убрать руку как телефон зазвонил от неожиданности антон даже вздрогнул бирюков послышался в трубке голос начальника рай отдела подполковника милиции гладышева «У тебя срочные дела есть?» «Кроме трех распечатанных, извините, разбитых в драке носов, ничего нет». «Опять Гаврилов и Накентий Иванович отличился. Здоровый такой, рыжий, экспедитором в райпо работает, знаете?» «Кто Кешу Гаврилова в райцентре не знает? Где Кайров?» «Должен вот-вот появиться». Подполковник замолчал. Антон представил, как насупились его густые брови, и тут же услышал вопрос. «Ты село Ярское знаешь?» «Так точно. Бывал там. В детстве. Я же родом из Березовки, что у Потеряева озеро. А Ярское напротив, за озером». «Правильно. Сейчас мне звонил председатель колхоза из Ярского, Маркел Маркелович Чернышов. Вчера они у себя в хозяйстве стали чистить старый заброшенный колодец». и вместе с Илом достали человеческие кости. «Как они туда попали?» – удивился Антон. «Поручаю на этот вопрос ответить тебе. Чернышов скоро будет здесь, в райцентре. Заедет за тобой. Позвони в больницу, предупреди Бориса Медникова. Он у нас с медицинским экспертом по таким делам выступает. С прокурором я договорился. Пусть говорит, пока отдел посмотрит, что к чему, а потом и они подключатся». Подполковник кашлянул. Несколько раз почти у самой телефонной трубки, похоже, чиркал спичкой, должно быть, прикуривал. «Нераскрытых преступлений, связанных с жертвами, у нас не числится», — снова заговорил он. «Однако этот случай надо проверить. Может быть, кому-то ловко удалось спрятать концы. А возможно, случайность. Оступился, допустим, человек и угодил в заброшенный колодец. Возможно, вообще какую-то древность отрыли». «В нашей практике был такой случай». «Колодец давно заброшен?» — спросил Антон. «Лет пять или семь. Чернышов тебе кое-что расскажет, а там смотри по ходу дела. Понадобится, оставайся на завтрашний день в Ярском. Только обязательно позвони мне оттуда». Подполковник опять вроде бы чиркнул спичкой. «А дело о разбитых носах пусть Кайров поручит Голубеву. Вопросы есть?» «Никак нет». «Желаю успеха!» Бирюков тут же стал звонить в больницу. Договорившись с Медниковым, отодвинул телефон и откинулся на спинку стула. Представив, как вспыхнет Кайров, когда узнает о задании полковника, поймал себя на мысли, что боится, как бы Кайров сам не взялся вести дело. «Если так пойду к подполковнику, надо же когда-то за настоящее браться. Целый месяц разными пустяками занимаюсь, просвета не видно». Запальчиво подумал Антон и стал прикидывать, с чего начнет в Ярском. В коридоре послышались четкие торопливые шаги. Хлопнула дверь соседнего кабинета. Кайров появился на работе. Бирюков взял заявление потерпевших и объяснительную Гаврилова и пошел к своему непосредственному начальнику. Кайров выслушал внимательно, потрогал мизинцем полоску усов и недовольно сказал... Поражаюсь способности нашего шефа выискивать душещипательные дела. Помню, несколько лет назад при раскорчевке поля в колхозе Гранит вот так же обнаружили скелет. По настоянию Гладышева мой предшественник несколько месяцев пластался, чуть строгача не схлопотал. Дело же выеденного яйца не стоило. Оказалось, разрыли старую могилку». «Может, — начал был Антон, — Кайров перебил». «Может, надвое ворожит? У тебя в голове еще учебная романтика, детективный интерес, а у меня работа, за которую я, как старший оперуполномоченный уголовного розыска, несу ответственность. Мне родной мой, игра в Шерлока Холмса боком выходит. Он ребром ладони провел по горлу. Она у меня вот тут сидит». Антон положил перед Кайровым бумаги и упрямо закончил свою фразу. «Может, оно и так, товарищ капитан?» Только приказ начальника — закон для подчиненного. — Это, конечно, — подтвердил Кайров и постучал пальцем по объяснительной Гаврилова. — А вот от таких дел напрасно нос воротишь. Чтобы понять психологию преступника, надо начинать с малого. Мне, например, прежде чем поручили серьезное дело, несколько лет пришлось мелочами заниматься. — Видимо, я нетерпеливее, чем вы. — Вот это и плохо. «В уголовном розыске должны работать люди взрослые». «Молодость — недостаток, который с годами проходит», — задиристо сказал Береков, но тут же перешел на уставной язык. «Разрешите выполнять задание подполковника, товарищ капитан?» «Выполняйте, лейтенант», — сухо ответил Кайров. «Только здорово не увлекайтесь. Помните, что и текущую работу кому-то делать надо».